Еще я себе за счастье, когда Мора предложил взять меня с собой. Странное дело. Монгомери, прервал я его, как только закрылась наружная дверь. От чего у вашего слуги остроконечные уши? Черт, побери, вырвался он с набитым ртом и спину-то изумлённо смотрел на меня. Остроконечные уши! Да, остроконечные! Повторил я, возможно, спокойнее, но со стеснённым дыханием. И поросшей шерстью! Он преспокойно принялся смешивать виски с водкой. «Мне всегда казалось, что уши его не видны из-за волос». «Я увидел их, когда он нагнулся, чтобы поставить на стол кофе, и глаза у него светятся в темноте». Монгомери уже пришел в себя от неожиданности. «Я и сам замечал», — спокойно сказал он, слегка шепелявя, «что у него с ушами действительно что-то неладно, у него такая странная манера тщательно прикрывать их волосами. Как же они выглядели?»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 «Откуда вы его взяли? Он из Сан-Франциско. Действительно, он безобразен, какой-то полупомешанный. Не могу хорошенько припомнить, откуда он. Но я привык к нему. Мы оба привыкли друг к другу. Чем же он так поразил вас? Он ведь как бы противоестественный», — сказал я. «В нем есть что-то особенное. Не перемите меня за сумасшедшего, но близость его возбуждает во мне дрожь и мерзенье, как прикосновение кого-то нечистого. В нем, право, есть что-то дьявольское». «Слушая меня, Монгомери перестал есть». «Ерунда!» — сказал он. «Я этого не замечал!» Он снова принялся за еду. «Мне это и в голову не приходило!» — проговорил он, прожевывая кусок. «По видимо, матросы на шхуне чувствовали то же самое!» «И травили же они веднягу! Вы сами видели, как капитан!» Снова раздался крик пумы, на этот раз еще более страдальческий. Монгомери выругался.